Глава 16. Вероника Ланглуа готовила соусы к обеду. Время приближалось к пяти, и они уже опаздывали. Но если эта девица, агент Квебекской полиции, продолжит задавать свои вопросы, то они опоздают еще больше. Агент Изабель Лакост сидела за очищенным сосновым столом на теплой кухне и не собиралась уходить. В кухне витали замечательные ароматы, но более всего здесь пахло спокойствием. Странно, что такое ощущение возникало здесь, где кипела работа. Повара в крахмальных белых передниках шинковали травы, чистили ранние овощи с огорода или завезенные фермером сиепаже. Они кипятили, месили, фаршировали и размешивали, ну, просто как в книге доктора Сьюза. Примечание. Сьюз Теодор, 1904-1991 годы. Американский литератор и художник, наиболее известный своими книгами для детей конец примечания. А агент Лакост была занята своим делом. Она расследовала. К настоящему моменту она опросила весь персонал, на попечении которого был земельный участок, и теперь эти люди работали на бескрайних газонах, пропалывали цветочные клумбы. Людей здесь было полным-полно, все молодые, желающие заработать. Пьер патенот с которым она теперь разговаривала, только что сказал, что персонал обновляется чуть ли не каждый год так что им приходится каждый год обучать новеньких. — Вам не удается сохранить персонал? — спросил Лакост. — Мяноу, — возразила мадам Дюбуа. Агент Лакост уже опросила ее и отпустила, но пожилая женщина осталась сидеть, словно яблоко, оставленное на стуле. — Большинство ребят возвращаются в школы, и потом мы сами хотим набирать новых людей. — Почему? — Ведь для вас это дополнительная работа. — Да, — согласился митродотель. — Ну-ка, попробуй. Вероника сунула ему поднос деревянную ложку, и он вытянул губы, словно для поцелуя, чуть-чуть притронулся к ложке губами. Лакост поняла, он сделал это автоматически, как делал бесчетное количество раз прежде. «Идеально», — сказал он. «Вайон, ты всегда так говоришь», — рассмеялась Вероника. Примечание. «Вайон здесь...» «Да ладно», — французский, — конец примечания. «Потому что у тебя всегда идеально. Ты иначе не умеешь». Это неправда. Агент Лакост видела, что Веронике приятны его слова, но, кажется, было и что-то еще. Что-то в то мгновение, когда ложка коснулась его губ. Даже она почувствовала это. Интимность. Правда, кулинария — дело интимное. Акт творческий и художественный. Сама Лакост не питала любви к кулинарии, но знала, насколько чувственным может быть это занятие и у нее создалось впечатление, что она присутствовала при очень интимном, очень частном мгновении. Она посмотрела на шеф-повара новыми глазами. Та возвышалась над своими молодыми помощниками, пряча под фартуком мощный торс, делавший ее движение неуклюжими до такой степени, словно ее тело и не принадлежало ей. На ней были скромные туфли на резиновой подошве, простая юбка и очень строгая блузка. Седые волосы были обрезаны куда менее аккуратно, чем морковка. Вероника Ланглуа не пользовалась косметикой и выглядела на шестьдесят, может, чуть больше, а ее голос напоминал сирену, подающую сигналы судам во время тумана. Но было в ней что-то неуловимо притягательное. Изабелла Кост ощущала это. Не то чтобы у нее возникало желание лечь шеф-поваром в постель или облизать ее ложку, но ей не хотелось уходить с кухни. Из этого маленького мирка, созданного Вероникой Ланглуа, В этой женщине было что-то освежающее, возможно, потому что она, казалось, совершенно не замечала своего тела, лица, своей громоздкости. Мадам Дюбуа была ее полной противоположностью, мягкая, невозмутимая, утонченная, изысканно одетая даже в этой квебекской глуши. Но вот что объединяло этих двух женщин, так это искренность. «А у Вероники Ланглуа имелось еще одно качество», — подумала Лакост, глядя как-то вежливо, но непререкаемо поправляет одну из своих молодых помощниц. «Она создавала ощущение спокойствия и порядка. Она излучала дружелюбие. Молодых ребят тянула к ней, как и Пьера Патенода, и даже саму хозяйку, мадам Дюбуа». «Это обязательство моего покойного мужа», — сообщила мадам Дюбуа. Молодым человеком он много ездил по Канаде и подрабатывал в отелях. Это единственная работа, которую может получить не имеющий профессии молодой человек. И к тому же он не говорил по-английски. Но, вернувшись в Квебек, он уже прекрасно владел этим языком. Правда, сильный акцент у него оставался до конца жизни. Он был всегда благодарен владельцам отелей за терпение, с каким они обучали его профессии и за язык. С тех пор он мечтал обзавестись собственной гостиницей, и делать для молодых людей то, что когда-то делали для него. — Вот и еще одна изюминка усадьбы, — подумала Лакост. Гостиница была полна подозреваемых, полна морроу, раздраженных и хранящих молчание. Но, кроме того, она была наполнена облегчением. Словно старый дом сделал глубокий вздох. Гости расслаблялись, а молодые люди, нанимаясь на работу, которая могла оказаться мучением, неожиданно обретали дом. Охотничья усадьба была построена из дерева, но держалась на чувстве благодарности на этом мощном защитном материале от буйства стихий. Она была наполнена сменяющими друг друга молодыми людьми, которые обучались французскому, учились заправлять кровати, готовить соусы и ремонтировать каноэ. Они вырастали и возвращались в свои провинции, остров Принца Эдуарда, Альберту, в иные части Канады, но несли в сердце любовь к Вебеку. «Значит, весь ваш персонал англичане?» — спросила агент Лакост. Она обратила внимание, что те, с кем она уже успела поговорить, были англичанами, хотя некоторые из них уверенно разговаривали с ней по-французски. «Почти все», — ответил Пьер. «Диана, та, что у раковины, с Ньюфаундленда, а Эллиот, один из официантов из Британской Колумбии, большинство, конечно, из Онтарио, это ближе всего, у нас даже есть несколько человек из Англии и Америки». Многие из них — братья и сестры тех ребят, что работали у нас прежде. Шеф-повар Вероника разлила холодный чай в высокие стаканы и первой дала патеноду, чуть прикоснувшись пальцами к его руке, что было совершенно излишне и явно осталось незамеченным со стороны метрототеля, но не прошло мимо глаз агента Локост. Теперь уже приезжают сыновья и дочери. — сказала мадам Дюбуа, умело выхватывая увядший львиный зев из букета на столе. — Родители знают, что мы позаботимся об их детях, — подхватил Митродотель. И замолчал, вспоминая события прошедшего дня. Он вспомнил, как Колин из Нью-Брансуика стояла под дождем, закрыв простоватое лицо большими мокрыми руками. Пьер знал, что ее плач будет преследовать его всю жизнь. Один из его работников... Один из его ребят охвачен ужасом. Он чувствовал свою ответственность, хотя предупредить случившееся никак не мог. «Как давно вы здесь работаете?» — спросила Пьера, агент Лакост. «Двадцать лет», — ответил он. «Круглые цифры», — заметил Лакост. «Мне нужна точная». Митродотель задумался. «Я приехал, когда окончил школу. Началось это как летняя работа, но она так и не закончилась». Он улыбнулся. Локос поняла, что за все время их общения он сделал это впервые. Он всегда выглядел таким серьезным, правда, она знала его всего несколько часов, причем после того, как в гостинице был жестоко убит один из постояльцев, поводов для веселья у него не было. И тем не менее, вот теперь он улыбнулся. Улыбка была обаятельная, без какой-либо искусственности. Лакост не назвала бы его привлекательным мужчиной. На такого не обратишь внимания на вечеринки, не заметишь его в дальнем конце комнаты. Он был среднего роста, стройным, приятным, даже изящным. Умел себя держать, словно родился метродотелем или мультимиллионером. Была в нем какая-то легкость. Она понимала, что это взрослый человек, не ребенок во взрослых одеждах, как многие мужчины, которых она знала. Перед ней был зрелый мужчина. Рядом с ним можно было расслабиться. Он руководил усадьбой, так же, как старший инспектор Гамаш руководил своим отделом. В охотничьей усадьбе царили порядок, спокойствие и тепло, которые излучали эти три взрослых человека, влияя на молодых взрослых, приезжавших сюда на работу. Лакост знала, что у этих людей они научаются не только другому языку. Так же, как и она черпала у старшего инспектора не только знания, необходимые сыщику. — Так когда вы сюда приехали? — повторила она свой вопрос. — Двадцать четыре года назад. Эта цифра поразила ее. Приблизительно в это же время сюда приехал и шеф-повар. — Неужели? — Вы были знакомы до приезда сюда? — спросила Лакост у метродотеля. — С кем? С мадам Дюбуа? — Нет, с шеф-поваром Вероникой. — С Вероникой? У него был озадаченный вид, и агент Лакост вдруг все поняла. Она бросила взгляд на Веронику, крупную, мощную, с быстрыми, умелыми руками. Ее сердце сжалось от сочувствия. Давно ли шеф-повар испытывает это? Неужели она прожила почти четверть века в этом бревенчатом доме на берегу озера Массави рядом с человеком, который не отвечает ей взаимностью? Как это может сказаться на характере? И что случилось с любовью, столь протяженной во времени и в такой изоляции от мира? Не преобразуется ли она в нечто иное, в нечто, способное на убийство?» «Что это ты делаешь?» Клара обняла мужа за шею. Он наклонился и поцеловал ее. Они одевались к обеду, и у них впервые выдалась возможность поговорить о случившемся. «Это просто невероятно», — сказал Питер, в изнеможении опускаясь на стул. Бувар завез им чемодан с вещами, собранными Габри, Нижнее белье, носки, виски и чипсы, никакой верхней одежды. С тем же успехом мы могли бы обратиться с просьбой о вещах к У. К. Филдсу, сказал Питер, когда они в свежем нижнем белье попивали виски и закусывали чипсами. Примечание. Дуканфилд Уильям клод 1880-1946 годы, американский комик, фокусник и писатель. Конец примечания по правде говоря, это было не так уж и плохо. Клара нашла в чемодане шоколадку и набросилась на нее. Оказалось, что шоколад с виски тоже совсем неплох. Питер, как, по-твоему, на что намекала вчера Джулия, когда сказала, что раскрыла тайну отца? Это просто пустословие. Она пыталась поскандалить. За этими словами ничего не стоит? Не уверена. Нет, Клара, выкинь это из головы. Пьер встал, и принялся рыться в другом чемодане, привезенном с собой, вытащил рубашку и брюки, которые были на нем предыдущим вечером. К сожалению, одежда помялась. Вчера они затолкали ее в чемодан, не предполагая, что она им еще понадобится. — Слава богу, что здесь Арман Гамаш, — сказала Клара, разглядывая свое любимое светло-голубое льняное платье. Теперь оно выглядело так, словно было сшито из серсакера. Примечание. Тонкая хлопчатобумажная ткань, типа жатого ситца с рельефными полосками. Конец примечания. — Да, это удача. — Ты о чем? Питер повернулся к ней, взъерошенный в мятой одежде. — Кто-то убил Джулию, и Гамаш найдет убийцу. — Будем надеяться. Они уставились друг на друга, без какой-либо напряженности или неприязни. Просто каждый ждал объяснений от другого. — Ой, я поняла, — сказала Клара. Она и вправду поняла. Арман Гамаш найдет убийцу сестры Питера. Как ей это не пришло в голову раньше? Она попалась на острый крючок убийства Джулии, все время возвращалась мыслями к этому трагическому событию, но не заходила дальше вопроса «за что?». Не спрашивала «кто?». Как это горько! Ее обычно собранный, безукоризненный муж разваливался на части. Его словно выворачивало наизнанку. Она наблюдала, как он пытается найти галстук на дне чемодана. «Нашел!» — Питер поднял руку с галстуком. Галстук был похож на петлю. У себя в номере Мариана Морроу разглядывала свое отражение в зеркале. Вчера она была свободным духом, творческой, блестящей, неподвластной возрасту женщиной. Амелия Эрхарт и Айсидор и Дункан в одном флаконе. Конечно, до того, как эти две дамы упокоились. Мариана опутала шею еще одной петлей шарфа, чуть дернула за конец, чтобы почувствовать, что такое удушение. Теперь она видела в зеркале какую-то другую женщину, жалкую, загнанную, усталую, выбившуюся из сил, постаревшую. Не такую старую, как Джулия. Но ведь Джулия перестала стареть. Да пошла она к черту. Всегда впереди своего времени, удачно вышла замуж, была богатой и стройной, уехала, а теперь еще перестала стареть. «Пошла она к черту, это Джулия!» Нет, в одном флаконе с Амелией и Айсидорой был кто-то другой, кто-то, выглядывавший из-под слоев слишком тонкой материи. Мариана повязала шарф на голову и представила себе громадную металлическую люстру в столовой, вообразила, как она падает на всех них, исключая, конечно, ее чада. «Тебе это обязательно надевать?» — спросил Томас у жены. Выглядела она великолепно, но суть была не в этом. Никогда суть не сводилась к этому. «Почему бы и нет?» — спросила Сандра, глядя на себя в зеркало. «Мрачно, но со вкусом. Так не годится». Ему удалось донести до нее, что дело вовсе не в платье и не в самой Сандре, а в ее воспитании. «Это не ее вина, нет, правда, дорогая». Смысл прятался в паузах. Не в самих словах, а в промежутках между ними. Первые несколько лет Сандра пыталась игнорировать это, соглашаясь с Томасом в том, что она слишком уж чувствительная. Еще несколько лет она потратила на то, чтобы измениться, быть достаточно гибкой, достаточно искушенной, достаточно изящной. Потом она занялась психотерапией и несколько лет пыталась отбиваться. Потом она сдалась и начала вымещать свои чувства на других. Томас снова принялся бороться с запонкой Его крупным пальцем никак не удавалось совладать с крохотной серебряной застежкой, которая словно уменьшилась в размерах. Он чувствовал, как нарастает его недовольство, как ярость поднимается из пальцев ног, течет по бедрам и взрывается в груди. Почему эта запанка не продевается в петельку? Что такое случилось? Запонки сегодня были ему необходимы. Они его крест, его талисман, его кроличья ножка, его кол, молот и чеснок — Они защищали его и напоминали другим, кто он такой — старший сын, любимый сын. Наконец он продел запонку в петельку, посмотрел, как она сверкает близ потрепанной манжеты. Затем они пошли по коридору, Томас в раздражении, а Сандра все более оживляясь. Она вспоминала печенье, звездами приклеившееся к потолку столовой. — Не думаю, что тебе следует делать, это моя дорогая, — сказал Берт Финни остановившись рядом с женой, не сегодня. Все поймут. На ней было платье свободного покроя, в ушах серьги, на шее жемчужное ожерелье, отсутствовало только одно — ее лицо. Нет, правда. Он протянул руку и почти коснулся ее запястья, но вовремя остановился. Их взгляды встретились в безжалостном зеркале ванной. Его нос картошкой был покрыт оспинами и прожилками, волосы редкие, не расчесаны, рот полон зубов, словно он разжевал их, но не успел проглотить. Но на сей раз его водянистые глаза не убегали в сторону, смотрели прямо на нее. — Я должна, — сказала она, — ради Джулии. Она опустила мягкую круглую подушечку в пудреницу. Подняв руку, помедлила несколько мгновений, а потом принялась накладывать свою маску. Айрин Финни наконец-то поняла, во что верит. Она верила в то, что Джулия была самой доброй, самой любящей, самой щедрой из всех ее детей. Она верила в то, что и Джулия любила ее и приехала для того, чтобы повидаться с матерью. Она верила, что если бы Джулия не умерла, они бы стали жить рядом, любящая мать и любящая дочь. Наконец-то она обрела ребенка, который не разочарует ее и не исчезнет с каждым яростным мазком косметики, Айрин Финни заполняла эту пустоту ребенком не тем, который сначала был нелюбим, а потом утрачен, а тем, который сначала был утрачен, а потом стал любимым. Бин Морроу в одиночестве сидит за столом, ждет. Но не совсем в одиночестве или наедине с собой, тут рядом Геракл, Одиссей, Зевс и Гера и Пегас, В одиночестве столовой охотничьей усадьбы, крепко уперев обе ноги в пол, Бин карабкается на спину мощного, встающего на дыбы жеребца, и потом они скачут по лугу у охотничьей, а там, где берег переходит в озеро, Пегас взлетает над землей. Они делают круг над домами и направляются над озером в горы. Бин скачет, парит, закладывает виражи высоко в залитой солнцем тишине.